Среди сухого повторенья Ночи за днем, за ночью дня, Замолкших звуков пробужденья Волнует сладостно меня. Знакомый голос, милый лепет, И шелест тени дорогой В груди рождают прежний трепет И проблеск страсти прожитой. Подобно молодой надежде Встает забытая любовь, И то, что чувствовалось прежде, всё так же чувствуется вновь. И странной негой упоенной Я узнаю забытый рай. О, погоди, мой сон блаженный, Не улетай, не улетай! В тоске обычного броженья Смолкает Сна минутный бред но долго ласки и лежит на сердце мягкой след так замирая постепенно исполнен счастье и мук струны внезапно потрясенной трепещет долго тихий звук